Глава третья. Сердце забилось чаще. Я стоял перед картой Российской империи, забыв, как дышать. В Уфе загорелась новая красная точка, подписанная как Елизавета Максимовна. Более того, таких точек было несколько. Я насчитал три десятка. Правда, остальные не имели подписи. Очевидно, что подписываются лишь те люди, с которыми я знаком лично. «А нет, смотрите-ка, еще одна точка имеет подпись. Я ее сперва не заметил. Надпись гласит «Федька». «Так этот мелкий засранец выжил?» «Это радует!» «А еще больше меня радует то, что я нашел 30 кровных родственников. Особенно я хочу увидеть маму». «Но что делать с остальной родней? Как их убедить присоединиться ко мне и переселиться в Ленск? М -м, не о том сейчас думаю. Эти мысли как минимум бесполезны. Необходимо как можно скорее зачистить еще два разлома, создав запас кристаллов на три недели вперед. С таким запасом у меня появится возможность съездить в Уфу, проведать родню и вернуться обратно. Надеюсь, что вернусь я, забрав с собой всех без исключения а может, даже найму пару буйных голов, слоняющихся без дела. Машина качнулась, и БТР остановился. Задние двери распахнулись, ослепив нас яркими лучами света. Встречала нас делегация из гвардейцев во главе с Барбоскиным. Пленных бойцов быстро сопроводили в административный корпус, где для них уже подготовили комнаты. «Михаил Константинович, рад, что вы целы!» сказал Барбоскин, облаченный в крысиную дубленку. Посмотрев на его одеяние, я тут же испытал горечь. «Проклятая змеюка! Такой наряд испоганила!» «Да, все прошло гладко. Сегодня заночуем в Ленске, а завтра снова отправимся в Кунгур. Постараемся закрыть сразу два разлома, после чего мне нужно будет отлучиться из поселения на пару недель в командировку». «Вас понял?» «Позвольте узнать, куда вы планируете направиться?» «В Уфу», — честно ответил я. «Есть шанс значительно усилить оборону Ленска, а в Уфе как раз есть толковые люди, которых я мог бы завербовать». «Вот как! Это замечательные новости!» «Тимофей Евстафьевич, составьте список необходимого для комфортной жизни и несения службы гвардейцев». «Мирное население, также опросите и включите жизненно необходимые вещи в список. Позже перечитайте его и вычеркните оттуда всякий хлам. А я пока наведаюсь к Шульману. Настало время заработать немного рябчиков», — улыбнулся я и направился в сторону ломбарда. «Так точно! Будет исполнено!» Барбоскин отдал честь и быстрым шагом удалился. Подходя к ломбарду, Я заметил, что Шульман уже ждет меня, открыв гараж. «Михаил Константинович, чем порадуете на этот раз?» — спросил он, алчно улыбнувшись. «Можете сразу открывать портал и вызывать грузчиков. Добыча слишком крупная, чтобы уместиться в гараже», — заявил я, ответив торговцу самоуверенной улыбкой. «Вот как!» «Ну что же, с радостью посмотрю, что вы приви...» Договорить да он так и не смог. Челюсть торговца упала на пол. Глаза вылезли из орбит, а руки с ногами затряслись. Оно и неудивительно. Перед ним лежали четыре туши. Двадцатиметровая костяная змея, пятиметровый пламенный медведь, четырехрукий урод с простреленным глазом и птерос. Да, Птерос не вписывался в этот список редкостей, но все же... На улице тут же выбежали местные и с любопытством стали осматривать тварей. «Триста тысяч за все!» — выпалил Шульман. «О нет, друг мой, так не пойдет!» Я хищно оскалился и приблизился к торговцу. «Триста тысяч вы заплатите мне только за змея, двести за медведя...» «Еще двести за четырехрукового выродка. Птеросы же я вам просто дарю». «Михаил Константинович, так и что вы говорите, эти суммы?» «Намного меньше тех, что вы выручите за продажу этих абразин. Или я не прав?» Перебил я торговца, и он нервно сглотнул, не сводя взгляда с костяного змея. «Шестьсот тысяч!» — предложил Шульман, посмотрев на меня. «Семьсот пятьдесят», — ответил я, продолжая скалиться. «Но ведь только шо, вы просили семьсот за все!» «Да, но цена уже выросла до восьмиста тысяч. Убить этих созданий было чертовски сложно, знаете ли. Мы едва не отправились к праотцам. Заработать меньше восьмисот тысяч значит предать собственных людей и обесценить их жертву, принесенную во благо Ленска». «Вы красиво говорите, но...» — начал было Шульман, но я его перебил. — Восемьсот На этот раз настала очередь Шульмана перебивать меня. — Восемьсот тысяч? Честная цена. Я согласен. — По рукам? — ответил я и пожал руку торговца, а после призвал из хранилища четыре книжки, принадлежавших четырехрукаму Не желаете ли приобрести и эти артефакты? Они стоят всего ничего. Глаза Шульмана загорелись. Воистину, торговец до мозга и костей. Бросив беглый взгляд на книги, он уже понял, что это бесценный артефакт, который подарит ему солидную прибыль. «И сколько же вы хотите за эти фолианты?» Он набросил на себя вуаль равнодушия, Но я-то вижу по его глазам, что эти книжки стоят куда больше, чем четыре туши, лежащие у его ног. Миллион рублей. Пфф, так я вас умоляю, никто в здравом уме не заплатит за эти книги. Ну, не заплатит, так не заплатит. В ближайшее время я поеду по делам в Уфу. Уверен, там найдется множество людей, которые оценят мою находку по достоинству. Бинго. Торговец попался на крючок. Мы минуту стояли, молча сверля друг друга взглядами, а после он сдался. Вздохнув, Шульман сказал. «Михаил Константинович, когда вам надоест бегать по разломам и рисковать жизнью, приходите ко мне. Я с радостью сделаю вас своим помощником». «Отличное предложение. Я подумаю. Так что насчет книг?» «Ну, конечно же, я их покупаю!» Нехотя ответил Измаил Вениаминович и открыл портал, из которого тут же вывалились грузчики и стали забирать трофеи. «Порой я не могу объяснить себе, зачем я с вами работаю!» «Вы работаете со мной ради собственной выгоды!» ухмыльнулся я и приобнял торговца. «Верно!» — хмыкнул Шульман. «Шо ж, э, пройдемте в мой скромный магазин, и я выдам вам необходимую сумму». Его слова меня удивили. Не думал, что кто-то будет в здравом уме хранить такую сумму наличными. Впрочем, мне наличность не нужна. Мне нужна расписка. Проданный хлам Шульман записал на мой счет, с которого будут списываться средства каждый раз, когда я или Барбоскин что-либо закажем. А заказать было что? Для серого — противогаз. С его нюхом он жизненно необходим. А Артему я заказал активные наушники, чтобы этот балбес не оглох окончательно. Активные наушники, как бы то странно ни звучало, активно подавляют громкие звуки, благодаря чему барабанные перепонки улыбаются, словно разовощеки ангелочки. Или как-то так. Вместе с этим я приобрел комплект для кройки и шитья а еще инструменты для обработки кожи. Если помните, то однажды я снял шкуру саламандры. Так вот, большая часть шкуры у меня осталась в наличии. Попрощавшись с Измаилом Вениаминовичем, я вернулся в свою комнату. Достал инструменты, выбросил из хранилища развалившуюся дубленку, вытащил из-под кровати кусок шкуры саламандры и приступил к творческому процессу. Сперва я нарезал шкуру саламандры на длинные тонкие шнурки. После заправил их в толстую иглу и прошил ею дубленку. Белесая крысиная шкура приобрела оранжевый отцвет от ровных строчек швов, выполненных кожаными саламандровыми нитями. Сочетание цветов бешеное. Но в этой одежке я в люди и не планирую выходить, только гулять по разломам. Теперь с саламандровой прошивкой крысиной шкуры мне не страшен огонь, Дубленка не развалится. А вот насчет химикатов я пока не уверен. Ну и ладно. При случае найду более достойный материал. Напялив на себя дубленку, я подошел к зеркалу и повертелся. Красавец! Все девчонки теперь мои! Ха-ха-ха! Кстати, о девчонках. Лика прошла мимо управы и зыркнула в сторону моего окна. И взгляд у нее был какой-то... Не знаю, обиженный, что ли. Открыв оконные створки, я выпрыгнул со второго этажа на улицу. «Не, ну а что тут такого? Так быстрее!» Догнал Лику и преградил ей путь. «Привет! Давно не виделись!» — сказал я, улыбнувшись. Девушка же спрятала лицо. «Привет, я спешу!» — буркнула она и попыталась меня обойти. «Конечно спешишь! А скоро будешь спешить еще сильнее!» — сказал я и, ухватив ее за руку, потащил следом за собой. «Пусти! Что ты делаешь?» — с испугом взвизгнула она. «Теперь ты мое доверенное лицо. Поступаешь в прямое распоряжение старшего лейтенанта Барбоскина. Будешь заведовать хозяйственной частью». Вместе с этим получишь полномочия руководителя отдела по связи с общественностью. Узнаешь, у кого какие нужды, а после попытаешься решить возникшие трудности. Фрол и его команда теперь твои рабы. <как> <как> Я хотел сказать, помощники. Так что можешь отыграться на Фроле по полной за все доставленные неудобства. Назначение твое происходит прямо сейчас. Девушка упиралась, и мне надоела эта борьба. Я перекинул ее через плечо и направился прямиком в кабинет Барбоскина. Вошел без стука, поставил Лику на пол. «Тимофей Евстафьевич, принимай пополнение. Теперь Лика будет помогать тебе вести дела. Задание, которое я дал час назад, передай ей, пусть занимается». «Почему я должна?» — начала была Лика. «Потому что я вижу в твоих глазах страх. Страх того...» Что ты ни на что не влияешь. Сперва Ленском заправлял барс, и ты была безвольной пленницей. Теперь власть сменилась, уголовников казнили, но ты все та же пленница ни на что не влияющая. Вот тебе шанс. Хватай судьбу за горло и трудись на благо самой себя и Ленска в целом. Вопросы? Промычала Лика, и изучающе уставилась на меня. Вопросов нет. Шепотом произнесла девушка и снова потупила взор. «Вот и славно! Приступайте к трудовой деятельности!» Увидев улыбку на лице Барбоскина, я подмигнул ему и вышел из кабинета. «А то ишь чего! Ходит, нос повесив! Пусть лучше делом займется! Тогда времени на всякие глупости не останется!» «Эх, глупости, глупости!» Когда я прощался с Шульманом, он сказал мне одну вещь, которая заставляет мою внутреннюю жабу придушивать меня. Совсем немного. Он сказал, что если бы я не вытащил жемчужины из туш медведя и четырехрукова, то мог бы смело просить на 200 тысяч больше. Впрочем, не стоит переживать. Мы и так заработали миллион восемьсот тысяч за одну вылазку. На самом деле, я удивлен, что нам заплатили так много. Первоначальную сумму я назвал на наобум, но, увидев реакцию Шульмана, понял, что можно и поторговаться. Помнится, торговец говорил, что за 150 тысяч в месяц можно нанять отличного наемника в ранге адепта. Сейчас я могу нанять 10 таких. Вряд ли они согласятся зачищать разломы, но охранять Ленск уж точно станут. Но есть нюанс. Наемники не блещут честью. А значит, есть шанс, что по завершении контракта они вернутся в свои корпуса и сообщат, что в недрах Пермского края есть слабозащищенное поселение, внутри которого имеется таинственный артефакт, генерирующий магический барьер. Думаю, только за предоставленную информацию они получат десятки миллионов, а сам же артефакт и вовсе бесценен. Мне, безусловно, хотелось бы нанять десяток человек, Но это будет недальновидно. Тем более сейчас, когда я вижу, что в Уфе осели мои родичи. Надеюсь, Гаф рядом с мамой. Я буду чертовски рад его увидеть. Более того, он очень поможет в защите Ленска и обучении ребят. Невероятно поможет. Я собирался заскочить в кабак, чтобы отобедать, но мое внимание привлекла плотная пулеметная очередь, донесшаяся со стороны реки Ирень. Выйдя из управы, я увидел гвардейцев, несущихся в сторону реки. Сам же я бежать туда не стал, а просто использовал всевидящее око. За Иренью находится разрушенная деревня Веслянка. Так вот, там носятся четыре энергетических сгустка. Судя по всему, это разведчики. Щупают поселение в поиске дыр в обороне. В развалочку ко мне подошел Борис, дымя омерзительно вонючей махоркой. Остановился рядом, кивнул, здороваясь, и доложил. «Михаил Константинович, вышли посмотреть, по кому стреляют?» «Скорее вышел, чтобы посмотреть, кто такую вонючую гадость курит», — с отвращением сказал я и указал на папиросу. «Э -э, «Прошу простить». Борис щелбаном затушил папиросу и выбросил ее в снег. «Другого курева нет, вот и курю то, что дали местные». К Лике обратись, она добавит сигареты в заказ. «А так можно? Тогда обязательно обращусь!» Обрадовался боец, а после тише добавил. «Знать бы еще, кто такая эта Лика!» «Она сейчас у Барбоскина в кабинете». «Отлично! Сейчас и попрошу!» Расплылся в счастливой улыбке обычно хмурый Борис. «Попросишь. Только сперва расскажи, по кому палим?» «А, так уже пару дней вокруг Ленска стая волков носится. Такие белые. Здоровенные твари. Явно разломные. Шустрые подлюки, сил нет. Уже раз пять пытались их поближе подпустить и из пулемета накрыть, но хрен там. <coughs> прошу прощения. Короче, ничего не вышло. Зверюги удирают раньше, чем мы успеваем нажать гашетку». «Видать, мы в логове не всех добили», — задумчиво сказал я. В каком логове? Нахмурился Борис. Не трать время. То по экстарлею, а то Лика уйдет, сказал я и хлопнул бойца по плечу. Ага, спасибо, кивнул Борис и быстро заскочил в управу. Угрозы от волчар я не чувствовал, так как там всего четыре особи, да и дозор мы ведем круглосуточно. Жаль только, что сугробы по пояс. Если бы минные поля таяли. «Хм, а ну-ка!» Я бодрым шагом отправился к въезду в Ленск, но тут же остановился. Хотя нет, паршивая идея. Ну, привлеку я Огнева к расчистке снега, испорчу ему настроение и самочувствие. А толку? Снег растает, а через полчаса земля покроется ледяной коркой, блокируя работоспособность мин. Выход только один — ждать весну. Желудок заурчал, требуя пищи. Спасибо за напоминание. Я как раз собирался в кабак. В уютной берлоге было довольно тихо. Пять человек местных жителей ютились за одним столиком и играли в карты. В дальнем конце зала разместились мои друзья, заказав столько еды, что стол просто ломился от угощений. При виде такого изобилия у меня пошла слюна, и на лице невольно проступила улыбка. «О, умывальников, начальник!» — начал было шутить Макар, но я опередил, закончив за него фразу. «И дебилов, командир!» — засмеявшись, я сел за стол. «С какого это мы дебилы?» — надулся Макар. «А я тебе майдадыр, что ли?» — ответил я вопросом на вопрос. «Я, между прочим, единолично разлом зачистил. Можно было и побольше уважения проявить к моей персоне» подметил Макар, подняв вверх палец. А! Чистильщик, блин!» рассмеялся Леший, качая головой. «А что, не так, что ли? Бах! В глазе, не до свидания!» набычился Макар, но при этом с его лица не сходила улыбка. «Если пастух обучил собаку пасти овец, и она добросовестно выполняет приказ хозяина, то кто в этом случае молодец? Тот, кто научил и приказал?» «Или тот, кто тупо выполнил указание?» — спросил Артем. «Ты меня псиной сейчас назвал? Я с вас фигею! Отрицать очевидное! Это же я выстрелил!» — повысил голос Макар. Но за этим возмущением было видно, что он играет, а не злится всерьез. «Да-да, конечно же, ты убил тварь. Не бухти!» примирительно сказал я умолчав о том что всю подготовительную работу сделал я набивайте животы и по домам ночуем а завтра едем чистить новый разлом опять вздохнул артем не опять основа на этот раз тебе выпадет возможность проявить себя так что макар отдай ему свою винтовку а сам возьмешь копье артема шутливо предложил я «Ага! Хрен ему по всей морде! Еще прицел собьет, потом пристреливать придется!» — пробубнил Макар. «Я этому дурному тоже копье не доверю!» — хмыкнул Артем и ткнул в сторону Макара вилкой. «Ну и славно! Значит, роли не меняются!» — сказал я и взял невероятно хрустящую золотистую куриную ножку. Чистейший жир, смешанный с куриным соком, потек в мой рот. «О, боги! Как же это прекрасно! А еще кожица чесночная! Просто восторг!» Заел все это картошечкой пюре и шлифанул овощным салатом, заправленным майонезом со сметаной. Пока я ел, ребята сидели и пялились на меня. «Ничего рассказать нам не хочешь?» — спросил Артем. «А, забыл, что ты самый ушастый из нас» сказал я, посмотрев на брата. Вытер рот салфеткой и откинулся на спинку стула. «Значит так, я точно знаю, где располагаются наши с Артемом родственники, то есть дети барона Архарова. Зачистим разлом, сделаем запас кристаллов, и я поеду в Уфу. Хочу попробовать убедить их примкнуть к нашей общине. Согласитесь, если удастся заманить к нам пару десятков курсантов, то жизнь станет намного лучше». «Намного?» — усмехнулся Артем. «Да с такой силой мы все близлежащие разломы за неделю зачистим!» «Ну, это громко сказано, но вообще да. Помощь будет огромная», — согласился я. «А я в Уфе никогда не был», — мечтательно сказал Леший и облезал ложку. «Так когда выезжаем?» «А вы никуда не едете. Будете оборонять Ленск до моего возвращения» осадил я леху нет михаил константинович так не пойдет заявил серый наклонившись ко мне один ты точно никуда не поедешь ты слишком любишь рисковать и один точно запихнешь голову в пасть костяной змеи или еще какой то пакости верно да из какого черта мы должны тут оставаться поедем все так будет проще убедить курсантов поддакнул леший ребят Я понимаю, что вы с радостью поехали бы со мной, но нет. Со мной поедет только один человек. Остальные остаются. Это мое решение. Если угодно, приказ». «Как прикажете, господин барон? Или князь? Как нам вас величать?» — пошутил Артем. «Ой, не юродствуй!» — сказал я и сделал вид, что сейчас швырну в него ложкой. «Ладно, давайте решать, кто едет». — азартно предложил Леший. — В камень-ножницы-бумагу? — Да, так будет честнее всего, — кивнул Макар. «Камень, ножницы, бумага, раз, два, три — Камень-ножницы-бумага раз-два-три! Проорали ребята на весь кабак и опустили руки в центр стола.